Глава восьмая. Янь Лян впервые смотрел на университетского преподавателя сквозь металлические прутья. В прошлый раз он видел Джана Чао в выпуске новостей, и у того будто бы прибавилось седых волос на висках. Тем не менее, держался он уверенно и на посетителей взирал из-под очков с хладнокровным спокойствием. Куда делся тот сметенный, беспомощный Джан Чао с первого допроса? «Профессор!» «Что вы здесь делаете?» — спросил он, прежде чем Янь Лян успел представиться. «Вы меня узнали?» — удивился Янь. «Разумеется». Джан расплылся в дружелюбной улыбке. «В университетском городке вы фигура известная. Я больше не преподаю, но частенько захаживаю на мероприятие в свою Альма матер Впрочем, я и раньше вас видел. Вы работали в Бюро общественной безопасности, были прекрасным детективом, а затем, по слухам, внезапно оставили службу. «Как вы сюда попали?» «Профессор Янь помогает вести расследование в качестве консультанта», пояснил Джао. «Поскольку вы о нем наслышаны, наверняка знаете и то, что ему любое дело по плечу, пусть даже самое запутанное». «Как бы вы ни скрывали правду, Янь все выяснит». «Неужели?» «Жду с нетерпением». «Любое дело по плечу, а?» «Надеюсь, вы скоро найдете убийцу». и я смогу пойти домой». Янь, мягко улыбаясь, окинул выпрямившегося, расправившего плечи Джана оценивающим взглядом, затем повернулся к Джао. «Ему позволю наносить очки в следственном изоляторе?» Он близорук, попросил очки для чтения. «Оправа из пластика, это безопасно». «Хорошая оправа. Должно быть, дорогая?» Вопрос, казалось, сбил Джана с толку, и он не нашел другого выхода, кроме как ответить честно. «Не знаю. Очки купила жена». «Какое у вас зрение?» — настойчиво продолжил расспрос Янь. «Минус два с половиной на левом глазу и минус три на правом». «Хм. Очки вам и впрямь необходимы. Почему же на видеозаписи первого допроса вы без них?» «У Джана Чао заблестели глаза. Он насторожился». Избегая смотреть на Яня, перевел взгляд на Джао. «Вы тогда не носили очки?» — настаивал Янь. «Не носил», — с неохотой признал Джан. «Чтобы выдали очки, нужно писать заявление. Я так и сделал, когда потребовалось прочесть документы перед судом. Я видел ваши фотографии во время инцидента в метро. Очков на вас тоже не было. Они упали, когда я убегал». «Какое совпадение, надо же!» На лице Яня появилась лукавая улыбка. «Я уронил очки, когда убегал от полиции», — с нажимом повторил Джан. «Наверное, столкнулся с кем-то, пробираясь через толпу». Янь Лян кивнул. «Я изучил ваше дело. Хочу уточнить еще некоторые детали. Простите, если заставлю вас повторяться. Я привык». Последние несколько дней только и делаю, что повторяюсь. Зато вы затвердили свои реплики наизусть и точно ничего не перепутаете. Янь послал Джану еще одну лукавую улыбку. Я говорю правду. Если вы мне не верите, это ваша проблема, не моя. Все можете довести до абсурда. Если не вспомню цвет своих носков в день убийства, значит, вру». Если не назову номер такси, на котором ехал до метро, значит, вру». Чжао украдкой взглянул на напарника. «Мол, видишь, опять дурака валяет. И так день за днем. Янь не отреагировал. Ему, похоже, происходящее даже нравилось. Он, наконец, нашел достойного противника. «Если вы невиновны, почему признались в убийстве?» Джан отвечал на этот вопрос столько раз, что тут же без запинки пробубнил снова. В полицейском участке висела гнетущая атмосфера, меня сбили с толку, поэтому я сознался в преступлении, которого не совершал. «Выходит, вы были сбиты с толку целых три месяца, и лишь в день судебного заседания стали мыслить ясно». Джан покачал головой. «Мне жаль, что все так обернулось. Но как только я дал признательные показания, полицейские сразу сообщили об этом прессе». По идее, тогда на попятную со мной расправились бы прямо в тюрьме. До сих пор бросает в дрожь, как вижу газетные статьи и новостные видеоролики. Я решил, если сделаю заявление на суде, за моим делом будут пристально следить и со мной обойдутся справедливо. Янь снова улыбнулся. «Итак вы утверждаете, что не убивали Дзян Яна. Откуда же под его ногтями частицы вашей кожи?» «За день до его смерти мы подрались, и Дзян поцарапал мне шею», — ответил Джан, пальцем показывая, где были царапины. «Мы ругались так громко, что соседям пришлось вызвать полицию. Видимо, во время ссоры частицы моей кожи и попали под его ногти». «Да?» — в голосе Яни звучало искреннее недоумение. «Я читал отчет об этом инциденте. Случился он, как вы и сказали, накануне убийства. Но следует уточнить». Может быть, прямо перед смертью Дзян снова с вами подрался?» Джан нахмурился, будто пытаясь уловить суть вопроса. Наконец, мотнул головой. «Нет». «Что-то не сходится», — протянул Янь, листая документ. «С момента ссоры до убийства прошло 24 часа. Если б за это время Дзян хоть раз вымыл руки...» «Частицы кожи практически исчезли бы до приезда полиции, и криминалисты обнаружили бы лишь небольшие следы вашего эпителия глубоко под ногтями погибшего. Но нет. Они найдены в избытке. У вас есть какое-нибудь объяснение? Ваш друг был грязнули?» Джао Тэминь просиял. У Джана Чао дернулся рот. «Я не знаю. Но правда на моей стороне. Бросьте!» «Накануне его смерти вы подрались, а потом Дзяна якобы не видели. Откуда взялись частицы кожи?» — накинулся на подозреваемого Джао. «Может, Дзян и не мыл руки в тот день?» «Может, убийца его схватил и связал вскоре после нашей ссоры?» — начал строить догадки Джан. «А я думаю, вы темните», — насупился Джао. «Профессор Джан, надо заметить, прав», — вдруг вмешался Янь Лян. «Вероятность подобного развития событий существует». Джан опешил. Он не ожидал, что Янь встанет на его сторону. «Однако я не сомневаюсь, истина скоро откроется. Хотите вы того или нет? В ваших силах облегчить нам задачу и заслужить нашу признательность. Желаете что-нибудь сообщить?» Джан выдержал паузу и, пристально глядя на Янь Ляна, с нажимом спросил. «Почему вы стремитесь раскрыть это дело?» «А это имеет значение?» Подавшись вперед, ответил Янь. «Вы можете мне доверять. Обещаю, что не успокоюсь, пока не выясню правду». Джан сверлил Яня глазами. «Дзяна убил не я», — наконец произнёс он. «Клянусь. Поэтому рекомендую разузнать побольше о жертве. Замок в квартире не был взломан». Так что Дзян, вероятно, знал своего убийцу. Вероятно, в личных вещах или телефонных звонках найдутся какие-то зацепки.